70-х годов 20 -го века до наших дней. Джин мюер Годы жизни 1928-1995. В свое время ее называли лучшей портнихой в мире и королевой платьев. Она совершенно заслуженно считалась гением в области технологии пошива, и ее имя вполне достойно стоять, рядом с именами таких признанных мастеров как жанна ланвен и алекс грэ сама жена признавалась что не прилагала к этому никаких усилий все происходило естественно как бы само собой впрочем именно в этом и состоит талант джен мюер родилась в лондоне в 28 восьмом году ее отец серил был выходцем из Абердина, и шотландским происхождением она всегда гордилась. Родители расстались, когда она была еще маленькой, и мать Филлиской, переехав в Бетфорд, воспитывала их с братом в одиночку. В школе Джин особенно не блистала, однако именно там проявились ее способности к рисованию и интерес к истории искусства. А вот с рукоделием все было отлично. Джин начала и шить, и вязать, и вышивать очень рано, так что в шесть лет уже вполне владела этими навыками, а с годами усердно их оттачивала. После окончания школы у нее поначалу была мысль учиться дальше, поступить в школу искусств. Однако она так на это и не решилась, о чем впоследствии не жалела. Какое-то время она работала в адвокатской конторе, а затем в местном городском совете, а в 1950 году переехала в Лондон. Джин нашла работу на складе в одном из универмагов известной сети «Либерти» и «Компания», где и проработала следующие шесть лет, постепенно двигаясь от одной должности к другой Помимо прочего, она успела побывать и продавщицей в отделе белья. А затем, хотя Джин вовсе не была профессиональным дизайнером, она, работая в отделе изготовления одежды на заказ, начала рисовать эскизы. И это получалось у нее настолько хорошо, что в результате ее перевели в отдел, где продавали одежду молодежной линии марки «Либерти». Джин продолжала рисовать эскизы, постепенно ее начали привлекать и к подготовке модных показов. Работа в Либерти оказалась отличной школой, в которой она изучила производство одежды с самых разных сторон. Как будет Джин говорить позднее, мода это не искусство, это индустрия. В 56 она вышла замуж за немецкого актёра Гари Лёйкерта и перешла в старинную, возникшую еще в конце девятнадцатого года, фирму «Егерь», где ей предложили место дизайнера, и она оказалась одним из самых молодых сотрудников, которые занимались разработкой дизайнов. Это место тоже было хорошей школой. Именно там Джин много работала, с трикотажем и джерси, и позднее, когда она станет модельером, это будут ее фирменные ткани. Талант ее! и тот проявил себя, так что вскоре Джин доверили создавать небольшие коллекции для линии бутик, которая представляла собой вечернюю и парадную одежду и была предназначена для более молодых и менее консервативных клиентов, чем основная целевая аудитория фирмы. Когда же Джин ушла оттуда, к ней обратился предприниматель Дэвид Барнс. Он занимался производством готовой одежды из Джерси, И, познакомившись с работами Джин для Егеря, счел, что она была бы очень ценным приобретением для его компании. Однако Джин отказалась. Массовое производство ее не интересовало. И тогда Барнс предложил ей спонсировать собственное дело, если она его откроет. Настолько он был уверен в таланте Мюэр и в ее успехе. И она решилась. Так появилась компания Джейн энд Джейн шестьдесят м одно из ее платьев получила премию платье года ее буквально за год до того учредил музей моды в батэ впоследствии джин Мюэр получит эту премию еще дважды дела шли успешно и в 66-м мюэр ушла из джейн эн джейн чтобы основать собственное дело а эта марка просуществовала еще несколько лет вплоть до семидесятого года ее выкупил один английский дом моды но без таланта мюэр это как оказалось не имело смысла позднее она будет говорить когда я начинала свое дело я хотела делать одежду которая выглядела бы как одежда от кутюр было бы скроена так же и при этом была бы претапорте так и родился термин кутюр оптом Муж Джин Гарри, который всегда и во всем ее поддерживал, взял на себя деловые обязанности, так что Джин могла полностью отдаться творчеству. Летом того же года они основали компанию Джин Мюэр, а уже в октябре была представлена первая коллекция. Точность кроя, уровень работы, внимание к деталям действительно поднимали работы Мюэр, на уровень куда более высокий, чем обычно бывает у готовой одежды. Такой подход был для хозяйки делом принципа. Она полагала, что нужно придерживаться высоких стандартов качества и задавать новые. Все, кто окружал ее, знали, что дизайнер была перфекционисткой, и это касалось абсолютно всех аспектов ее работы. Когда после работы над эскизами Выкраик Ее сотрудники создавали первую версию очередного наряда, поначалу из простой ткани. Она проверяла и исправляла каждую мелочь, точно так же, как затем она проверяла каждую выкройку и подбирала образцы всех материалов, которые были нужны. Само собой, они всегда были только самого высокого качества. Той же скрупулезности в работе требовала от всех тех, кого вовлекала в процесс создания одежды. От дизайнеров тканей до вышивальщиц, от ювелиров до шляпников. Маленькая деталь могла заставить заиграть образ совсем по-другому. И мюер никогда об этом не забывала. Ее работы были женственными, однако вместе с тем удивительно удобными и обманчиво простыми. Они зачастую выглядели минималистскими, но крой при этом мог быть очень сложным. Никаких жестких структур, косточек, корсетов и прочего. Никакого плотного облегания, которое стесняет тело при движении. Никаких жестких тканей. Фигуру можно и нужно подчеркивать, — полагала она. Но нельзя при этом заковывать в панцирь. Мягкая кожа и замша, джерси и трикотаж, ангора и крэп, шелк. С этими материалами она работала особенно охотно. Они были достаточно изысканными и позволяли создавать летящие, легкие, элегантные силуэты, которыми так славилась Мюэр. Она полагала, что не могла бы создавать одежду для женщин с таким успехом, если бы сама не была женщиной. Как можно, работая только с манекеном, понять... Как будущая вещь будет сидеть на груди или на бедрах, если не можешь этого почувствовать? Если вы делаете одежду для женщин, то, что вы женщина, которая знает, как носить эту одежду, должно играть определенную роль. По словам Мюэр, она создавала очень феминную, женственную одежду, но не феминистскую. Однако эта женственность не была вычурной, не была перегружена деталями. Такой подход к одежде нравился ей ничуть не больше, чем феминистский, отодвигавший женственность на задний план. А еще она никогда не стремилась следовать за трендами, да и само понятие «мода» не любила. Ее творения, пользовавшиеся огромным успехом, получались вневременными, что не мешало им быть модными. Признание публикой сопровождалось признанием коллег, Так Мюэр неоднократно получала разнообразные премии в области мода и дизайна, а в 1984-м получила Орден Британской империи. Она была членом Совета по дизайну, а затем и вице-президентом Общества друзей музея Виктории и Альберта. Она давала множество интервью, в 1994-м написала манифест настоящего дизайна, ездила в лекционные турне, словом, была человеком, который не просто создавал одежду, а умело доносил своего зрения на моду и дизайн до окружающих и оказывал на них заметное влияние. Маленькая и хрупкая Джин Мюэр почти всю жизнь использовала один и тот же созданный ею для себя образ. Черные или темные платья, в основном из джерси, напудренное лицо и темно-красные губы. Эта женщина обладала сильной волей, почти непоколебимыми воззрениями на самые разные аспекты моды и огромным талантом. В 70-е в мире было два дизайнера, работы которых чаще всего копировались. Это были Ив Сен-Лоран и Джин Мюир. Ее не стало в 95-м. Все друзья, которые пришли на ее похороны, были одеты в черное, и принесли только белые цветы. Такова была ее воля. Воля женщины, которая отдала моде свою жизнь.